Глава 37. Убери меч, бодирод, и склони колени перед своим князем. Негромкий голос Гарalda разнесся над замершей не смеющей дыхнуть толпой. Пресветлый прожигал взглядом, полным холодной ярости моего родича, отвечающего не менее пламенно. Ты, сын убийцы нашего князя и его жены, у тебя нет права носить наш венец. Я не признаю тебя князем и вызываю на поединок мечей. Бодирот ударил обнаженным клинком по ножным Гаролда в ритуальном вызове. Толпа загудела, расступаясь и обнажая пространство перед храмом для двоих соперников. Гарольд скинул роскошный камзол на руки слуге, закатал длинные рукава шелковой рубашки, отстегнул роскошные ножны и вытянул свой клинок. Лезвие заиграло бликами. Я принимаю твой вызов, Бодирот, и пусть светлая богиня рассудит нас. Негромкий голос Гаролда перекрывал испуганный ропот толпы. Как многие из присутствующих, я понимала, что смерть мужа обернется для моего княжества непоправимой бедой, об объединении можно забыть. Калеб вправе объявить войну княжеству, в котором родич жены убил правящего князя, а Ковита будет побеждена за сутки, и её уже ничего не спасет от победителей мародеров. Стиснув руки на груди, я могла только наблюдать, как оба мужчины спрыгнули вниз, становясь друг напротив друга. По правилам, бросивший вызов начинал поединок. Бодрот не спешил, оценивая противника. Он не торопясь смещался влево, прожигая взглядом Пресветлого и поигрывая клинком, пуская зайчиков. Гарльд разгадал его маневр, смещался вправо, стараясь не подставить под удар левый бок. Яркий блик, отразившийся от лезвия, ослепил меня. Зажмурившись на секунду, глаза услышала, как ахнула толпа и зазвенела сталь. Молясь богине о спасении, едва успевала следить за Гарлдом, легко парирующим выпады Родича и ушедшим в глухую оборону. Плохо. Плохо. Очень плохо. Техника Родича, отточенная за пару десятков лет поединками за престол, была много лучше. Гарльд заметно устал едва успевал отбивать удары, о том, чтобы провести атаку и открыться, речи не могло быть. К счастью, муж это понимал и пока эффективно оборонялся, стараясь вымотать Бадирода. Мелькнула мысль, что скверная техника это обман, дабы ввести в заблуждение и заставить сделать Бадирода ошибку. Присветлый сдавал позиции. Первая кровь обогрила его левый рукав. Воодушевившись этим зрелищем, предчувствуя близкую победу, бодёр усилил атаки. Клинок мелькнул у самого виска, срезав смоляную прядь. Я ахнула, прикрыв рот рукой. Все взгляды были прикованы к дерущимся. В толпе тонко и страшно заголосили женщины, и я отшатнулась в сторону князя, желая защитить. На плечо легла тяжелая ладонь. Я нетерпеливо дернулась, стараясь скинуть наглую лапу. "Я пришел за тобой, Сури. Сбежим, пока все смотрят поединок". Жаркий шепот опалил ушко сквозь прозрачные гассфоты. Я оглянулась и отшатнулась, узнав в ближайшем гвардейце переодетого рыжика. «Латус, что ты здесь делаешь? и отступила на шаг, не веря своим глазам. «Пришел за тобой, наклонившись, он шепнул на ухо, озорно подмигнув. Я почувствовала, как кисть сжали крепкие пальцы и потянули на себя. Я попятилась, мотая головой. Страх за безрассудного мальчишку, рискующего жизнью, воруя светлую княгиню, сжал сердце. Я нахмурилась и прошептала, стараясь не привлекать чужое внимание. «Латус, ты сошёл с ума. Рыжик согласно кивнул и жарко поцеловал ледяные пальцы, игнорируя мои протесты. "Есть такое", он улыбнулся, в глазах мелькнуло мальчишеское азарство. "Влюбился в тебя как дурак. Есть не могу, спать не могу, Извелся весь". Он прикусил запястье там, где горела брачная метка. Хаос в мыслях и чувствах сбивал с толку, не давая сосредоточиться. Я лихорадочно пыталась найти решение, как отправить упрямого Лаки во свояси, ни минуто не сомневаясь, что его страсть ко мне, глупая бравада и соперничество с Гарэлдом Неожиданно громкие крики и вопли толпы внизу, слаженным движением отхлынувшие от места поединка и побелевшее лицо рыжика заставили обернуться. В пяти метрах от меня, внизу под возвышением, застывшее тело Гарлто с занесенным для удара клинком замерло перед странной, яркой, ослепительно сияющей золотом фигурой родича. Слепящий светом, с размытым абрисом мужчина был похож на молнию. Я замерла, открыв рот в восхищении. В толпе крикнули, и остальные подхватили, передавая страшное слово. Шебит, шебит! Неслось по рядам, будто миллионы песчинок тёрлись друг о друга, а им вторили шипение сотни змей. Светлая богиня, он чудовище, выдохнул за моей спиной рыжик и громко крикнул вниз. Убить тварь! И толпа подхватила его слова, ревя во все глотки и требуя смерти бодироду. Нистовый крик пробудил Гарalda, и князь рубанул по искрящейся голове. Клинок прошел насквозь, не причинив бодироду видимых травм, вызвав бурю негодования и злых выкриков у зрителей. Контрата родича и рубящий удар сияющим мечом рассек плечо и подполил рубашку Пресветлого, оставив глубокий шрам соспёкшейся кровью. Гарльд вскрикнул и упал на одно колено, успевая подставить блоком клинок. Соприкоснувшись с оружием Шибитта, металл лезвия оплавился и горячими каплями стек на князя. Толпа взревела негодуя, требуя равного поединка. Понимая, что следующий удар для Гарльда окажется последним, повернулась ища помощь у рыжика. Он за лихватским видом свистел, поддерживая претензии народа. Выхватив из ножен его меч, я спрыгнула вниз, рванула едва не запутавшись в платье к поединщикам. Упав на колени, успела вовремя подставить клинок, защищая голову Гарлда. От соприкосновения за доли секунды металл нагрелся, испуская золотое сияние. Оно охватило лезвие и гарду, перекинулось на мою кисть, вызвав адскую боль, от которой я взвыла. Гарлд рявкнул и толкнул меня в сторону, подставив себя под скользящий удар клинка. Сорри, Шмырова, девка, вон отсюда. Другой рукав и грудь окрасились алым, и Гарлд, свалившись кулем у ног, затих. Новый рев толпы, требующий покарать Шибта, оглушил на мгновение. Нащупав жилку на шее, убедилась, что Гарлд жив. Злость, страх и ненависть к прекрасному чудовищу, стоящему передо мной и угрожающему смертью моему мужу, смешались и выплеснулись в диком вопле. Подхватив искалеченный клинок, рванула кровича, нанося удар. Яркое золото брызнуло в разные стороны, капли попали в лицо, но боли не было. Родич отшатнулся, прикрываясь сияющей рукой. "Шесса, пощади!" Услышала тихий шелест чужого голоса в голове, вызвавший новую волну злости. Утерев лицо, окутанными странным серебристым сиянием руками, рванула на Шибитта, не помня себя от ярости рубила, безжалостно топя сталь в вязком теле, утрачивающем слепящее сияние, и оттесняя его дальше от мужа, надеясь, что у олухов хватит ума подобрать и унести своего князя. Родич не сопротивлялся, лишь просил пощады, прикрывая руками голову. мелькнула мысль, что теперь я вижу его не слепящей глазомолнии, а прежним блондином, лишь окруженным мягко светящимся золотистым ореолом.